Улица Василия Петушкова. Слыхали новый участковый-то? Петушков. А чего? Мешает, понимаешь, культурно отдыхать. Не тебе песни поорать, не дать по зубам кому-нибудь на танцах. Точно. Даже по четвертинке у магазина теперь спокойно не сообразишь. Петрушков, видите ли, считает, что это нарушение порядка. Так беседовали между собой одним теплым летним вечером хозяева Тушинских улиц, любители выпивки и дебошей. «Нет, нет, хватит», — с ухмылкой сказал некто Зинков, считавшийся главарем этой теплой компании. «Довольно». Надо поучить этого Петушкова вежливости. И хозяева решили воспользоваться первым же подходящим случаем. Вскоре он представился. Однажды вечером за оголтелые крики, нецензурную брань и похабные песни Петушков остановил группу молодых людей. «А ну-ка, молодежь, потише!» показав на темные окна домов, добавил «Люди-то отдыхают». «А что такое? Разве веселиться запрещено?» С наглой улыбкой, и хитро подмигивая друзьям, спросил Зинков. Петушков мельком взглянул на него. «Веселиться Зинков никому не запрещено, но всему должно быть свое время. И потом веселиться не значит безобразничать». «Смотрите, инспектор-то оказывается знаком с нами!» Осклабился вожак группы. «Знаком, Зенков, знаем вас, знаем. И тебя, и дружков твоих тоже известны. Вот что, Петушков, предлагаем тебе мирное сосуществование. Мы тебя не трогаем, а ты нас». Петушков посмотрел на своих собеседников. Они обступали его плотным кольцом, дышали в о л о ч н ы м перегаром. В глазах у одних играло озорство, у других мутнела пьяная злоба. Шестеро. Многовато, подумал Василий, как бы не сплоховать. Но тут же одернул себя. Кого б о я т с я т о Этих? И спокойно с расстановкой ответил. Я согласен, Зенков. Но при одном условии. Это при каком же? Ведите себя по-людски. А не то, а что будет в противном случае? Плохо будет, Зенков. Очень плохо. Испытывать не советую. Брось, л е т е н а н о Рука Зинкова п о т я н у л с ь к кителю. Петушков стремительным рывком разорвал круг, но не отошел от него, остановился в двух-трех шагах и глуховатым от волнения, но т в ё р д ы м голосом проговорил. «Смотрите, з е н к о в «Да и вы все!» «Предупреждаю!» «Не уйметесь!» «Пеняйте на себя!» Кто-то из хулиганов подскочил было к Петушкову, замахнулся, но ударом в подбородок был отброшен к своим. м Василий Прищурец смотрел, прикидывал, ринуться на него или нет. На всякий случай встал на более удобное место тротуара. Ну, кто еще хочет? И видя, что гуляки замешкались, бросил. Будем считать инцидент исчерпанным. И запомните, что он сказано. Он повернулся к группе спиной и спокойно, не спеша, пошел по улице. Конечно, он знал, что они смотрят ему вслед. Конечно, могло быть все и камень, и нож в спину, а может, что-нибудь похуже. Но н е оглядываться, н е торопиться было нельзя. Надо просто необходимо было показать свое превосходство перед кучкой этих наглых бездельников. Только дойдя до площади, Петушков...